Той ночью Василиса не спала ни минуты. Покончив говорить с помощниками, дядя пришел к ней в спаленку, по нынешнему будуар, и рассказал такое, что уснуть после этого было невозможно. Автоном Львович давно уже ускакал в Преображенку, где его ждали неотложные государственные дела, а барышня все не могла опомниться случайно повернулась к зеркалу и застыла, глядя на свое отражение. Полна. Она ли это, или некая иная, вовсе неведомая персона досели прикидывавшаяся Василисой Милославской? От смутных мыслей полала голова и трепетало сердце. Больше всего княжну волновало одно. Как у нее теперь с Петрушей-то будет? Хорошо все это для их Амура, или плохо? Зеркало не давало ответа. Отражавшаяся в нем тонколицая дева лишь мерцала несоразмерно большими очами, в которых горели два огонька. Самого Петруши по-прежнему не было. Что за срочная надобность ему быть в Преображенском, Дядя так и не сказал. Обмолвился лишь, что дело то, для них всех важное, ибо они трое крепко-накрепко повязаны судьбой и быть им заодно. Либо вместе погибнут, либо вместе же воссияют. Не вмещала девичья голова стольких бездн. Все, что Василиса полагала достоверным и незыблемым, как солнце и луна, как смены зимы и лета полетела вверх тормашками, сделалась шиворот на выворот. Она думала про дядю, что он человек умный, но холодный и лишь о себе рачительный, а он, выходит, вон какой. И про саму себя, выходит, главного не знала. В чем тогда вообще можно быть уверенной? Мысли потерявшейся барышни метались от одного к другому. «Да чего же трудно, Господи! Вразуми! Укрепи!» Спохватилась, а на дворе уж утро, свечи горят зря. В зеркале видно несвежую девку с бледным лицом, темными подглазьями и платье помято, и косы не расплетены. «Ужас!» А ежели сейчас Петруша вернется? Дернула за ленту колокольчика. Служанок будить. Те прибежали сонные в одних рубахах. Василиса послала их греть воду, готовить ванную бадью, сбирать голубинный помет с крыши, давить ступкой ромашки и надавала еще с дюжину всяких заданий. Час спустя княжна сидела в мыльной воде. Одна девка растирала ей мочалкой руки и плечи, другая чесала гребнем волосы, третья втирала в лицо пахучий бальзам, каким парижские дамы убеляют свои нежные лица. И возродилась Василиса, как Венус из пены, как птица-феникс из золоцветного пламени. Растерли ее груботканным полотенцем, Умастили маслами, нарядили в бархатное платье на китовом усе, взули в шелковые чулочки атласные башмачки. Посмотрела она на себя в зеркало сызного, осталась довольна. Теперь приезжай, кто хочешь. Только подумала, слышит, ворота отворяют, прибыл кто-то. Бросилась к окну. Нет, не Петруша. Алексей Попов в шляпе с белым пером решительный, только зачем-то большие усы приклеил. Поднявшись к княжне, гвардейц исполнил пред ней большой версальский реверанс с сложностью и изяществом, подобный целому балету, и объявил, что отряжен в некое место с поручением несказанной важности, однако ж. Проезжая мимо палаца прекрасной принцессы, не может не припасть к ее стопам с почтительным обожанием, ибо всю ночь не сомкнул вешт, думая единственно лишь о ней. Что не врет и глаз вправду не сомкнул, по нему было видно. Василиса хотела признаться, что она и сама не спала, но здесь кавалер воскликнул. «Вы же не то, что я!» Свежие и ясны, как сие летнее утро?» «Благодаря твоему бальзаму», — весело ответила она, «ибо кому же будет неприятно столь лесное обхождение?» «Не угодно ли попробовать? На запах он сильно противен, но зато кожа будто барабан натянутый. Ты ведь я-чай тоже кожу убеляешь с твоими-то веснушками?» Попов со многими благодарностями принял плоский стеклянный флакон, врученный ему барышней, поцеловал его и со значением спрятал в пазушный карман поближе к сердцу. Заодно и ручку облабызал. Губы у него были горячие, как огонь. Да прежде того, как скакать далее, навстречу рискам и опасностям, дозвольте лишь прочесть вам вирш что я сложил бессонной ночью в вашу честь. Она, конечно, дозволила. Гвардеец встал перед нею в позу обожания, тряхнул локонами. Герою некому зевес, владыка царственный небес, в респект за услужение неко, награду предложил драгоценней не был отвеку. Последнюю строку он продекламировал немножко скороговоркой, чтоб не торчало. И снова перешел на велеречие. «Любую из богинь бери, герой, На ложе страсти ей возлечь велю с тобой. Ерой к дельфийскому оракулу грядет И так ко речь ведет. Скажи, оракул, из богинь которая Красой своей профит не всех. Уж верно, Венус? Нет, Аврора!» Звучит во храме странен смех. Аврора? Право. В самом деле, зари прекрасней в свете нет. С ней и натешусь на постели. Но снова смех ему в ответ. Постой, глупец. Сияет зря поутру красная заря. Ей неприступна жизнь и сласть. Уба не чтит любовную страсть. Она хладна, и для Амура ея не предназначила натура. Едино красится собой, заря умеет, А Венус, греючись, сама припаче греет. Так сведай же, как Венусу служить, Любовью брать и ею уж восплатить. «Ах, как это верно!» — подумала Василиса, Чувствуя, как глаза наполняются слезами. «Да, любовь именно такова, греючись». Сама Припачи греет, нужна ли моя любовь Петруши, Бог весть, но ей согрета я сама. Что от меня останется, если отнять Амур? Пустая скорлупа? Сколь тонко умеете вы чувствовать поэзию, проследился и кавалер, подступаясь к ней и беря за руку. Я полагал тебя холодную Авророю, а ты есть. Душа щедротная Венус, пускай я еще не герой, но если доживу до завтрашнего утра, то верно им стану. И если царственный Зевес, коим я почитаю твоего дядю, предложит мне награду, могу ли я надеяться, могу ли я надеяться, что мое упование не будет отринуто особой, едино ради которой бьется мое сердце? С этими словами... Искусно составленными и чувствительно произнесенными, он уж хотел поцеловать порозовевшую барышню в уста, но та вдруг прыснула. какие ты смешные усы приклеил, сударь, будто таракан запечный! Они для дела надобны, завтра отлеплю!» Он все пытался ее обнять, но Василиса мягко отстранила его руки. «Сочиняй вирши!» и тем преклонишь к себе сердце любой царицы, какие гораздо прекраснее меня, — сказала она ласково, не желая его обижать. — У нас на Руси доселе пиитов не бывало. Ты станешь первым. Он повесил голову, отступил. — Что ж, жестокая дева, — вздохнул он, — быть может, скоро вспомнишь Алексея Попова. Да поздно будет. А не вспомнишь, значит, туда мне и дорога. Вирши же, коли успею, напишу. А жестоко серди. Из окна было видно, как он уныло идет через двор. Но стоило гвардейцу подняться в седло и тронуть конские бока шпорами, как он сразу приосанился, расправил плечи и вынесся за ворота звонкой рысью. Василиса проводила лесному ухажера улыбкой, ибо знала, еще вернется. этаки от своего легко не отступаются. Не успела до улыбаться, вернуться к мыслями к главной своей заботе. Во двор снова въехал молодец. Пожалуй, еще красней прежнего.